Голова, вторая. Кажется, я заснула, не успев дослушать подкаст, потому что на следующее утро проснулась с наушником в ухе. Провод запутался вокруг шеи, а на подушке лежала пустое ведёрко от мороженого. Во рту было кисло, в комнате жарко. Я вся вспотела, да и, честно говоря, чувствовала себя довольно паршиво. Сквозь открытые занавески в спальню проникал солнечный свет. Это меня, скорее всего, и разбудило. Потом я услышала мужской голос прямо под окнами. «Оливер?» «Да, это Тим Гладстон. Я у дома номер 65, но, кажется, там никого нет». «Чёрт. Наверное, я все таки проснулась от стука в дверь. Это чувак насчет дерева. Генри говорил, что он приедет сегодня». Я натянула джинсы, побежала босиком вниз и открыла дверь. «Извините, пожалуйста», — сказала я. «Я просто...» Решили выспаться. Улыбнулся мужчина на пороге. Блин. Открыть дверь незнакомцу, будучи со вчерашним макияжем, спутанными волосами и нечищенными зубами, уже не очень. А когда этот незнакомец еще и выглядит так, будто я специально загуглила «горячий садовник», это вообще кошмар. У него были ярко-зеленые глаза и небрежные, сияющие темные волосы. Глубокие ямочки на щеках, которые не скрывала даже щетина. Его рабочая светоотражающая куртка была расстёгнута, и сквозь белую футболку проступала очень даже впечатляющая грудь и кубики пресса. «Я из деревьев Тима», — сказал он, — и я поняла, что стою и пялюсь на него как дура. К счастью, я хотя бы лифчик вчера не сняла. Да, я выглядела абсолютно потрёпанной, явно только что проснувшейся, но хотя бы грудь не болталась туда-сюда под майкой. «Деревья Тима», — повторила я за ним. «Я пришел взглянуть на ветку, которая нависает над крышей ваших соседей», — сказал он. «Нависшая ветка», — повторила я. «Да, точно, поняла вас. Ну, конечно. Э -э она в саду». Ямочки на его щеках углубились, губы не двигались. Но я догадалась, что он едва сдерживается, чтобы не улыбнуться или скорее не расхохотаться над моей глупостью. «Хорошо», — сказал он. «Я принесу инструменты из грузовика». Отлично. «Ответила я. Оставлю заднюю дверь открытой и вернусь через пару секунд». Я побежала наверх и закрылась в ванной комнате. Потом включила душ на полную и села на край ванны, закрыв лицо руками. Неужели за несколько лет все стало так плохо, что я не способна даже заговорить с привлекательным мужчиной, не заикаясь при этом и не краснее, как дура, не говоря уже о том, что у меня весь рот испачкан вчерашним мороженым? Но, — ответила я сама себе, — я же все время говорю с привлекательными мужчинами, правда, на работе, где мы собираемся для конкретной цели, а не для того, чтобы друг другу нравиться. Но этот парень, Тим, он работает, Шарлотта, — напомнила я себе. Иди-ка в душ, потом надень что-нибудь, спустись вниз и пофлиртуй с ним. Пофлиртовать? Откуда я это взяла? А потом вспомнила. Это все подкаст «Извините, что мне не жаль». Первый челлендж, о котором я, должно быть, все же услышала перед тем, как вырубилась, — это флирт с незнакомцем. Флирт? Это что вообще такое? Я даже не помню, когда флиртовала с кем-то в последний раз. Хотя, подождите, кажется, позапрошлым летом, когда мы с Мэдди и Генри были на фестивале электронной музыки Кримфилдс. Мы стояли в очереди за лапшой рамен, и какой-то парень впереди заговорил со мной. Я ответила, мы встретились глазами, А потом, как только я подумала «Стоп, он что, флиртует?», подошла его девушка и выплеснула ему на голову целую пинту ликёра «Пимс». Не Ромео с Джульеттой, конечно. «Тебя никто не заставляет», — сказала я себе. «Если хочешь, давай провали первый же челлендж. Или соберись и сделай это. Все равно ты его больше не увидишь». В итоге я приняла душ, надела шорты, новую чистую майку и критично осмотрела себя в зеркале. Несколько месяцев назад на бранче мы говорили о политике, ну, вроде того. Честно говоря, мы спорили, кто скорее улыбнется, Мелания Трамп или Виктория Бекхэм. А потом Мэди сказала, «Знаешь, а ведь это Иванка, дочь Трампа, тебе и в подметке не годится». Я же сказала, что да, у нас с Иванкой прямые светлые волосы и довольно тяжелые лица. Но при этом она метр восемьдесят, Я на 10 сантиметров ниже, а вес у нас, скорее всего, одинаковый. Так что, если приплюснуть ее, как кофе в прессе, а то, что останется одеть в дешевые шмотки и снабдить ньюкаслским акцентом, выйдет что-то вроде меня, и то не совсем. Не говоря уже о том, что мой папа далеко не миллиардер. И теперь, каждый раз, глядя в зеркало, я задавалась вопросом, неужели люди смотрят на меня и думают, Боже, да это просто пухленькая, низкорослая версия Иванки Трамп, только зубы у нее, конечно, похуже. Можете себе представить, как это повлияло на мою самооценку. Я пошла на виск, который доносился снизу, скорее всего, от бензопилы, и навстречу яркому солнцу. На плитке лежали опавшие листья, сучки и несколько веточек, но Тима нигде не было видно. Хотя из окна на верхнем этаже своего так называемого укрытия Выглядывал снежок, белый соседский кот. И вид у него был явно недовольный. Потом шум прекратился, и я услышала голос Тима. «Я здесь!» Я не знала, как работают арбористы. Может, на лестнице забираются. Но он забрался на одну из веток и висел прямо на дереве высоко-высоко. Защитные очки закрывали лицо, но никак не достоинство его стройной фигуры. «Почти все крикнул он. «Потом уберусь и поеду». «Может, сделать вам чашечку чая или чего-нибудь такое?» «Предложила я. Может, холодного? Сегодня жарко». «Боже, ты говоришь как актриса из дешевого порно, Шарлотта!» — подумала я, съёжившись. Но вроде бы он не возражает. «С радостью», — ответил Тим, снова включил свою бензопилу и вернулся к работе. Какое-то время я стояла и смотрела на него. В мужчине, занимающемся трудной и опасной физической работой, что-то есть, что-то очень сексуальное. В том, как его крепкое тело остается неподвижным, держась за ветку одними бедрами. И в том, как его лицо стало таким суровым и сосредоточенным. Он казался таким невозмутимым, несмотря на то, что висел на высоте нескольких метров над землей с пилой, которая, если бы он хоть на секунду отвлекся, тут же лишила его руки. Ну и, конечно, нельзя забывать, что он был молодым и красивым. Не уверена, что арборист среднего возраста с пивным брюшком произвел бы на меня такое же впечатление, если такие вообще существуют. Может, и нет. Может, все они уже попадали с деревьев, лишились рук или ног. А может, страх высоты взял свое, и они ушли на пенсию. Нехотя, я перестала за ним наблюдать и пошла в дом. В холодильнике стояло несколько банок диетической колы и бутылок пива, которые оставил Генри. Скорее всего, Тим от них откажется, ведь он на работе и за рулем. И к тому же машет смертельной бензопилой. Но я все равно предложу. Еще я поставила чайник, на всякий случай. Я заметила, что у меня немного дрожали руки. Даже смешно. И вспомнила слова ведущей подкаста «Извините, что мне не жаль» плохой девочке, о которой я как раз и подумала. «Не волнуйся, ты же не должна с ним спать, боже мой. Просто немного повеселись, пофлиртуй, поймай его взгляд, пошути, посмейся вместе с ним. Может, даже позволь себе немного физического контакта. Прикоснись к его руке, например». «Насколько это будет сложно?» Я знала ответ. «Это будет невероятно сложно. По части флирта я была такой же отсталой, как Пол Гаскоин когда он вернулся в футбол. Примечание. Пол Гаскойн футболист, полузащитник, один из лидеров сборной Англии с конца 1980-х до середины 1990-х годов. Я подождала, пока Тим убрался и отнес все инструменты в фургон. Потом он вошел в кухню и сказал. Все готово. Теперь ваши соседи могут не волноваться за черепицу на крыше». «Что хотите выпить?» — спросила я медленно указывая на чайник и холодильник. Тим снял свою рабочую куртку, и мои догадки насчет его фигуры полностью оправдались. У него были такие накачанные руки, что от них растягивались рукава его белой футболки, запачканной древесным соком и потом, там, где соприкасалась с телом. А под джинсами происходило еще более будоражащее движение мускулов. Просто огонь. Стакан воды, спасибо сказал он, и я поняла, что все это время снова на него пялилась. Я набрала воды из-под крана в пивную кружку и добавила туда пару кубиков льда, жалея, что не могу приложить их к своим горящим щекам. Или к его накачанному прессу. Лёд сразу растает от соприкосновения с кожей и побежит аппетитной струйкой прямо к его... Шарлотта? О чем ты вообще думаешь? «Так что вы там делали? Это очень опасно?» — спросила я. «Да ничего особенного на самом деле. Это опасно только если не знаешь, что делаешь». Тим подошел и взял кружку у меня из рук. Он был так близко, что я чувствовала его запах. Дезодорант или гель для душа, что-то такое. И древесный запах, оставшийся на руках и на нем самом. Такой сыроватый, сексуальный, мужской запах. Это опасно. Я не знаю, что делаю. «Кем вы работаете?» — спросил он. «В сфере финансов», — ответила я. Помощником администратора в хедж-фонде в Мейфере. Совсем не так увлекательно, как ваша работа». «Это не всегда увлекательно, только иногда». Он посмотрел на меня, а я на него. Мы долго глядели друг на друга, и в тот момент... Что-то изменилось. Я знала, что он понимает, о чем я думаю, и чувствует то же самое. Тихая солнечная кухня сразу же зарядилась сексом, как будто это танцпол в клубе или номер люкс для молодожёнов в отеле «Флэш». Я ему нравлюсь, и это точно. Даже если я пухлый двойник Иванки. Но не знаю, что сказать, не могу придумать ничего остроумного, да и вообще ничего. Он сделал большой глоток воды, подошел еще на шаг ближе и отдал мне кружку, не отводя глаз. «Значит, твоя вторая половинка сейчас не дома?» — спросил он. Я послушала всего один эпизод «Извините, что мне не жаль», и то заснула, не дослушав его до конца, но была уверена, что знаю, что ведущая сделала бы на моем месте. Она бы включила свою внутреннюю плохую девочку и ответила, На самом деле я свободна, при этом глядя на него сквозь ресницы и взмахивая локонами. Затем сделала бы шаг вперед, а ближе уже и некуда. Дотронулась до его руки, до места, где рукав растянулся от бицепса, и почувствовала тепло и мягкость его кожи, именно такой, какой она кажется. А под рубашкой — упругие и сильные мускулы. Она бы улыбнулась и приблизилась к его лицу, дожидаясь поцелуя, прикосновения и всего, что было бы дальше. А может, набралась бы смелости и страстно поцеловала его первое. Но я ничего подобного не сделала. Пошла на попятную и услышала собственный голос. «На самом деле он придет с минуты на минуту», — Атим сказал. «В таком случае мне лучше поторопиться». Я дождалась, пока он не уехал, и упала на диван, горя от волнения. Я до него не дотронулась. Я даже толком не пофлиртовала. Но что-то я все таки сделала. Та сторона меня, про которую я уже давно забыла, очнулась ото сна. Я ожила. Впервые за много месяцев. «Боже, Шарлотта! еще немного, и ты переспала бы с арбористом!» Я решила не рассказывать об этой квази-авантюре Молли и Хлои во время бранча на следующий день. Если бы там была Мэдди, может, я что-нибудь и сказала. Даже я превратила бы все это в целую историю, преувеличив сексуальный стима и преуменьшив свою трусость. Но Мэдди не пришла, и я промолчала. Вместо этого мы обсудили вероятность того, что парень Молли, Уильям, сделает ей предложение. По-моему, весьма маловероятно, ведь они встречаются уже несколько лет, и вроде бы его и так все устраивает. Молли занимается глажкой, готовит ему ужин каждый день, зачем что-то менять. Еще мы говорили о Гаррити новом и, похоже, идеальном парне Хлои. Она познакомилась с ним в интернете через несколько месяцев после того, как Сэм разбил ей сердце. Она впала в депрессию и так похудела, что даже не пришлось втягивать щеки для селфи на аватарку в Тиндре. А также о том, продержусь ли я всю следующую неделю, чтобы не сойти с ума и не атаковать Пирса Степлером. Он даже не был моим боссом, но относился ко мне как к прислуге. И только позже, когда я уже вышла из метро, слегка навесели от Маргариты, я поняла, что совсем забыла о новой соседке, которая, должно быть, уже приехала. Медная, — подумала я, — приехала, а дома не души. Ладно, зато у нее был шанс походить по дому, осмотреться и решить, в какую из двух свободных комнат перенести свои вещи. Я ускорила шаг и поспешила за угол на нашу улицу, остановившись только, чтобы погладить снежка по его колючему белому подбородку. Он сидел на стене напротив соседского дома и, судя по всему, ждал, когда вернутся его человеки. Семь часов вечера. «У нас еще было время сходить в папы и познакомиться друг с другом». Но когда я открыла дверь и крикнула «Привет», никто не ответил. Я крикнула снова, поднялась наверх и осмотрелась. Обе спальни все еще пустовали и выглядели заброшенными. И несмотря на то, что Генри не спал в своей комнате уже много месяцев, она все же казалась нужной. Пока он здесь жил, в шкафу висели его вещи, в углу стояли лыжи. «Ничего страшного. Скоро придет Тенси, дом снова оживет, и я больше не буду болтаться здесь в одиночестве». Но пока на меня навалилась депрессия воскресных вечеров. Веки отяжелели от коктейлей, выпитых во время бранча, и я чувствовала, что у меня начинается похмелье. Я угрюмо заправила стиральную машину, какое-то время постояла, уставившись на холодильник, но так и не решила, что съесть. В итоге заварила чай, взяла пачку печенья «Хобнапс» и пошла к себе смотреть «Джеймстаун» на планшете. Должно быть, я заснула. Помню только, как уже во второй раз за эти выходные проснулась от стока дверного молотка и собственного сердца в ответ. Я взглянула на часы. Полдвенадцатого. Что за хрень? Кто вообще переезжает в полночь в воскресенье? А может, это вообще не Тенси, а кто-нибудь другой? Однажды нас разбудили соседи, Люк и Ханна, потому что забыли ключи в пабе. Им пришлось перелезть через забор, чтобы потом взломать свою заднюю дверь. А что, если это из полиции? Вдруг что-то случилось с Мэдди или Генри? В голове крутилось множество мыслей, одна хуже другой. Я надела первое попавшееся и побежала вниз. На пороге со вздутым рюкзаком на плече... Огромной дорожной сумкой у ног и огромным букетом розовых роз в руке передо мной стоял ангел Виктория Сикрет. Это чистая правда. Она была настолько с ног сшибательна, что я стояла, не двигаясь, и глаз от нее не могла отвести. Девушка была гораздо выше меня, и у нее были длинные светлые волосы медового оттенка, растрепанные, но в то же время шелковистые. Глаза фиалкового цвета, обрамленные длинными пушистыми черными ресницами. Она была удивительно стройной, но при этом с изящными изгибами. Ее пухлые губки напоминали розовый бутон, а улыбнувшись она обнажила ровные жемчужные зубы. Ты, наверное, Шарлотта? спросила она хриплаватым голосом, идеально сочетающимся с ее удивительно сексуальной внешностью. Извини, что так поздно. «Сегодня у меня просто все пошло не так, и я не знала, что агентство по недвижимости уже закрылось. Я не успела забрать ключи, а номера твоего у меня нет. Пришлось бы ждать до завтра, а мне некуда идти». Я осознала, что стою в проходе. Наверное, она уже подумала, что я ее не пущу. В ужасе я отошла в сторону и пробормотала что-то о том, чтобы она поскорее входила. Тенсия споткнулась о коврик, Уронила цветы и еле-еле удержалась на ногах. И тогда я поняла, что она нажралась в хлам. На долю секунды я просто возненавидела Генри. О чем он только думал. Конечно, мы не искали себе в соседе трезвенника-затворника, но хотя бы более-менее адекватного человека. А он нашел какую-то чокнутую алкашку. Потом я взглянула на нее снова и догадалась, как это произошло. Наверное, Генри старался изо всех сил и задавал ей вопросы о ней самой, о ее работе и социальной жизни. Но и так понятно, что, сидя напротив такой запредельной красотки, он не запомнил ни слова. Она могла бы сказать, что торгует наркотиками и сейчас в бегах, или что ее выгнали из прошлого дома после того, как она сожгла его дотла. Да что угодно, он все равно бы решил, что она идеальный кандидат. И Генри не какой-то там развратник. Не подумайте, он любил Мэдди. Но тем не менее. Любой мужчина традиционной ориентации при встрече с тенси перестал бы мыслить рационально. тенси бросила рюкзак на пол, покопалась в нем, вытащила бутылку шампанского и вручила ее мне вместе со слегка потрепанными розами. «Это тебе», — сказала она. «Правда, мне очень неудобно за все это». Если ее день действительно оказался таким сумбурным, как она умудрилась найти открытый цветочный магазин, в котором продают такие восхитительные букеты и заодно винотеку с Спириэ Но я не стала об этом спрашивать, а просто поблагодарила и предложила показать дом. «Пожалуйста, не беспокойся, я вижу, что разбудила тебя, да и сама совсем вымоталась. Если ты не против, я сразу на боковую». Я ответила, что совсем не против, и она поднялась за мной наверх, осмотрелась, развернулась и пошла в комнату, где жила Мэдди. «Я пойду, а ты обживайся», — сказала я. «Ванная там, рядом с ней, моя комната. Рядом с тобой пустая комната, но на этой неделе к нам приедет еще один сосед. И тогда дом снова будет полон». «Отлично», — улыбнулась Тэнси своей сногсшибательной улыбкой. И зевнула. У нее даже миндалины красивые. И как бы меня не взбесило то, в каком виде она явилась, я знала, что она мне точно понравится. Я спустилась и выключила свет во всех комнатах. Но потом вспомнила про прекрасный букет роз. Если я не поставлю его в воду, к утру цветы завянут. Я порылась в кухонных шкафчиках и нашла графин, в который мы иногда переливали пимс налила в него воды и вынула цветы из целлофановой упаковки. роз было так много, что я еле втиснула их в графин. Я уже почти выбросила упаковку в мусорное ведро, когда заметила, что на ней висела белая открытка с витиеватой надписью рукой флориста. «Прошлой ночью ты была прекрасна, как всегда, Трэвис